Часть первая. Рекрут. Глава первая. Денис свернулся из командировки глубокой ночью. Впрочем, можно ли называть командировкой поездку в Польшу на клубничные плантации? Его ведь никто никуда не отправлял, сам вызвался. Нашел фирму посредника, заплатил причитающиеся сорок баксов, оформил трудовую визу и медицинскую страховку. И поехал на все лето, оставив семью в Гродно. Ни друзей, ни попутчиков. Затеи поначалу казались дурацкими. Фермером Денис себя не считал, вырос в городе, деревню не переваривал всей душой. Но то белорусские деревни. Знакомые, вернувшись из соседней Польши, рассказывали много всего интересного. Работа мол тяжелая, но по 700 евро в месяц будешь получать. Для человека, скитающегося по биржам труда, это аргумент. У Дениса жена, двое детей. Стабильной работы нет, сплошные договора подряда. То комплектовщик на складе, то грузчик на выезд, то охранник в местном евроопте. И все не надолго. А без работы никак. Во-первых, жену и детей кормить надо. Во-вторых, оплачивать жировки. А в третьих, очередной налог на тунеядство. По городу ходили слухи, что можно попасть на стопроцентную коммуналку, а от такого удара семейный бюджет не вынесет. Так что Денис отправился на заработки и не пожалел. Поначалу было тяжело, ежедневно по десять часов ты согнут в три, погибели на клубнику смотреть тошно. Болит каждая мышца, каждый сустав. Потом привыкаешь. Прилетает недельная получка и резко начинает расти мотивация. Жили в небольшом домике, оснащенном холодильником и электроплиткой. Душ на всех, в комнате по шесть человек. Ну и к этому можно привыкнуть. Тут и русские тебе, и украинцы, и даже один армянин, полный интернационал. В домике обнаружился бесплатный вай-фай, и Денис каждый вечер созванивался с Катей. Та звала детей, и создавалось впечатление, словно никуда не уезжал. Просто вышел за молоком в соседний магазин или отправился погулять на речку. Туда и назад Денис ехал через Варшаву. Сначала автобусом с пересадкой, затем прямым поездом до Гродно. Билеты купил заранее, чтобы не волноваться. И вот он дома. Уставший, но довольный. Душу приятно согревают полторы тысячи евро, то, что осталось чистыми без учёта расходов на жилье и питание. Теперь можно отдохнуть и подумать о будущем. Честно говоря, будущее не радовало. Цены всё время растут, а вот зарплаты стоят на месте. Да и найти приличную вакансию стало сложно. Раньше Денис работал на машиностроительном заводе, но попал под сокращение. Может, оно и к лучшему. Восьмичасовой график с двумя выходными за копейки – это не для него. Денис считал себя свободолюбивым человеком и постоянно искал лучшее решение, вот только они не находились. Денис думал обо всем этом, влезая в душ. Он старался вести себя тихо, жена и дети мирно спали по своим комнатам. Включил горячую воду, с наслаждением подставил голову под тугие струи. На улице царил сентябрь. Ночи стали холодными, а с юга надвигался грозовой фронт. Еще немного и город утонет в слякоти, осенней депрессии и безысходности. А пока, пока ветер шуршал в переулках палой листвой и играл свой извечный блюз на водосточных трубах. В зеркале отразилось лицо тридцатилетнего мужчины, побитого жизнью, но еще не превратившегося в законченную мразь. Уже наметилась трехдневная щетина, это подождет до утра, как и рюкзак, поставленный на сиденье в прихожей. Электрочайник на кухне успел закипеть и отключиться. Денис мельком глянул на магнитные часы, прилепившиеся к дверце холодильника. Шесть десять. До восхода солнца еще целый час. Жена и дети поднимутся через двадцать минут. Катя работала учителем в местной гимназии и преподавала историю. В эту же школу ходили Максим и их старшенькие. Олесю пришлось отдать в сад, хотя изначально этого делать они не планировали. Предполагалось, что компьютерная игра, сценарий которой писал Денис, озолотит их, выведет на новый уровень. Но случилось иначе. Команда разработчиков постоянно менялась, краудфандинг не давал желаемых результатов, крутые ребята из силиконовых долин проектом не заинтересовались. Вот и перебивался Денис с грузчика на комплектовщика, а дети воспитывались в типичных белорусских садиках. Жили они в съемной двушки в тихом гродненском дворике, старый дом, соседи преимущественно пенсионеры и безработные алкаши. На большие с их доходами рассчитывать не приходилось. Все лучше, чем поселиться с катиными родителями. Тёща не возлюбила взятья с первого взгляда нищеброд, хочет жить, никак все, а ведь могла Катенька выйти замуж за того мажорного паренька сына начальника милиции. Сейчас жила бы в Минске, ездила по пять раз в год на море, в Таиланд, Грецию, Эмираты, родителей вытянула бы из бедности. Но нет, нашла себе. К счастью, Катя не разделяла точку зрения матери. Молодую учительницу было двадцать восемь, и она во всем поддерживала мужа. Верила в то, что он найдет выход, знала, что старается, не пьет и курить бросил ради нее. Денис вышел на балкон с чашкой кофе, распахнул Настейш пластиковую раму и позволил лоси не войти в дом. Мрачно Робко заглянул в квартиру, в пол с подрубашку просочился в ящики старого книжного шкафа. От кофейной кружки шел приятный аромат, сырость и холод. Окна двушки выходили во двор, глухой, загороженный от внешнего мира соседними домами и шлагбаумом. Всюду росли деревья, в тени которых прятались лавочки, песочницы, горки и турники. На этих турниках по субботам пенсионеры выбивали ковры, но сейчас все тонуло в непроницаемом мраке. Далеко впереди вспыхнул оконный квадратик. Кто-то начал собираться в школу или на работу. Над миром повисла утренняя тишина. Денис поднес чашку к губам, сделал обжигающий глоток, с наслаждением впитал тепло африканских пустынь. Внутри ширилось тихое домашнее умиротворение. Он здесь. Это хорошо. Сейчас больше ничего не нужно. Через несколько минут он увидит проснувшуюся жену, обнимет ее и прижмет к себе. Потом начнет будить закрывающихся подушками детей. Обычный ритуал, простые слова, простые вещи. Вдалеке прошумел автомобиль. Арка противоположного дома на мгновение очертилась светом фар. И вновь тишина, предутренний мрак, переходящий в серость, и звездные клочки над головой. Люди начали просыпаться. Вспыхивали новые квадратики, слышались голоса, гремела посуда. Потолок отчаянно заскрипел. Это ожила полная соседка, имени которой Денис не знал. Кажется, она работала бухгалтером в Жессе. В гостиной запищал будильник. Пора. Денис быстро допил кофе и вышел с балкона, отрезав ночной холод дверью. Ополоснул чашку под холодной водой и отправил на решетку сушилки. Все. Теперь время обнимашек. Как любила говорить Олеся, папа приехал и кое-что привез. Видите себя хорошо, дети? Окно проводило Дениса тяжелым взглядом.